ПИСАТЕЛИШКА Тридцатилетний красивый и стройный Виктор женился на тридцатилетней красивой и стройной Лене. Он был писателешка, она инженер. Еще не союз мечей орала, не настолько противоестественно, но какого-то утконоса их пара напоминала. Известно, утконоса созиждет Бог. Только ему под силу смешать утку, рыбу, ехидну, бобра и петуха чтобы на выходе получилась живая тварь. Брак Виктора и Лены созиждил животный секс. Если говорить языком религиозного рыцарства, то их девиз звучал бы так. «Нет Бога, кроме секса, и похоть пророк его». Однако Виктору этого было мало. Писателюшка. Ему хотелось близости душевной, тонкой. Хотелось разговоров о литературе. Хотелось, чтобы жена полюбила книги, в том числе и его. Хотелось поэзии. полной такой гармонии. Словесные эротики, как в романах Фауза. Короче, Виктор долго думал, как подсадить красивую, практичную, чувственную и решительную женщину, не боящуюся жить и действовать. На пассивное времяпрепровождение, с возможностью пожить чужой выдуманной жизнью и попереживать, дабы потом переживания обсудить. Скажу сразу. Лена читать умела и даже любила, но не художественную литературу. Она ее звала художкой. А Виктор это обидное слово впервые услышал в следующем контексте. Лена вышла из туалета, зашла в комнату и свалила на кровать штук десять книг. В кровати лежал Виктор. Он вопросительно и удивленно возрелся. Лена пояснила. — Разберись уже со своей художкой, весь туалет завален. Кто-то может воскликнуть. — Как же он на ней женился? — Называть литературу художкой. О чем с ней говорить? Бред. Объяснюсь. У мужчин все по полочкам. Мужчины не смешивают работу и личную жизнь. Разные полки, понимаете? Поэтому слесарь спокойно живет с учительницей русского языка, а какой-нибудь флорист с дрессировщицей уссурийских тигров. Почему женщины живут с флористами или слесарями, я не знаю. Я даже не знаю, по полочкам у них все, или в одну сумочку хаотично свалено. Виктора в смысле полок подвело писательство. Это ведь не совсем профессия, скорее призвание. А ему на полке не сидится. Оно любит лезть, докучать и захватывать другие полки, как истина. Поэтому где-то через полгода совместной жизни писательство запокусывалось на Лену. Сначала Виктор подсовывал ей свои любимые книги. Достоевского, Толстого, того же Фауза и других не менее уважаемых покойников. Дольше всех продержался граф, страниц тридцать. Как позже выяснилось, продержался он за счет своей кинематографичности, которая, однако, быстро сдала позиции, стоило только выйти второму сезону «Ведьмака». Виктор думал так. Что ж, она ленива. Она не хочет создавать образы с помощью своей фантазии. Она хочет смотреть на готовые, сделанные режиссером и оператором. В принципе, ее можно понять. Она устает на работе. Но что, если не образы? Что, если юмор, ирония, абсурд? В дело пошли Кавка с Зощенко и Довлатов. Однако возвыситься до комиков Чужого и Поперечного в Лениных предпочтениях они не смогли. Судя по всему, знаменитых писателей подвела злободневность. А замок Кавки срезали новости по телевизору и попытка купить маску в аптеке, где клиентов без масок не обслуживают. Слегка приуныв, Виктор решил зайти с другого бока и подбросил Лене тошноту Сартра и еще кое-какой белибердяевщины. Заход оказался провальным. Лена предпочитала чувствовать жизнь, а не понимать ее. Тогда Виктор довольно далеко отмотал назад, припоминая, с чего началась его собственная любовь к литературе. Она началась с русских народных сказок перед сном. Их ему читала бабушка. Бабушка недавно умерла от ковида. Погрустив немного, Виктор оживился. Он придумал возродить сказочную традицию. Более того, он увидел и ощутил почти наяву, как они с Леной лежат в постели под теплым одеялом. За окном идет предновогодний снег. Интеллигентно горит ночник. А у него в руках новенькая книжка с русскими народными сказками, где и картинки, и крупный шрифт, и пахнет от нее вкусно. И бабушки память, и Лена авось втянется. Чуть сказочно, подумал Виктор. Только про бабушку не надо ей говорить. Она свободно должна сказки полюбить, а не через бабушку. Не под гнетом такой сакраментальности. Сказано, сделано. Уже на следующий день Виктор купил книжку. И вечером, когда Лена мазала лицо и руки кремом, как бы, между прочим, раскрыл ее в постели и медленно полистал, издавая смешки и многозначительные хмыки. Звуки эти заинтересовали Лену. «Ты чего?» Виктор отложил книжку и улыбнулся. «Сказки купил. Русские народные». «Веселые?» «Местами». «Слушай, а давай я тебе вслух почитаю». «Рождественская молота?» «Типа того». «Только ты нормально читай, а не как Бродский». «Хорошо, ложись давай». Лена надела специальные тканевые перчатки и легла к Виктору. «Кто-то воскликнет». А где же животный секс? а Вы же говорили. Почти обещали. Действительно. Но объяснение есть. Не хотел об этом говорить, но куда от вас денешься? У Лены началась молочница, а у Виктора, разумеется, кандидос. Они слегка простыли. Рождество на носу. Имейте уже стыд. Так вот. Лена легла, и Виктор начал. Жили себе дед да баба. У деда была дочь. И у бабы дочь. Баба была злая-призлая, и дочь у такая же. Дед был человек смирный, и дочь его Машенька тоже девочка смирная, работящая, красавица. Не взлюбила мачеха Машеньку и пристала к деду. — Не хочу с Машкой жить. Вези ее в лес, в землянку. Пусть там придет. Больше напридет. Совсем заела мужика злая баба. Нечего тому делать. Запряг он телегу. посадил Машу и повез в лес. Тут Лена не сдержалась и прервала Виктора. Подожди, получается у деда с бабой второй брак, что ли? Почему? Ну, у каждого по дочке. У бабы своя, у деда своя. Значит, от предыдущих браков. И что? Как что? Ты хочешь сказать, что в царской России были разводы? Там же всех венчали. Когда вообще зародился институт брака? Не помнишь? — Нет. — Я погуглю. Лена потянулась к прикроватной тумбочке за телефоном. Виктор ее придержал. — Нафиг этот гуглеж! Тут не в этом дело. Это же сказка, притча, метафора. — Я понимаю. Но как сопереживать, если с самого начала знаешь, что этого не было и быть не могло? Виктор на секунду задумался, а потом радостно вскинулся. — Могло. Они оба вдавили, ясно? У деда первая жена умерла, а у бабы муж умер. Вот так. Все сходится. Счастье-то какое. Но это твоя догадка. Из текста оно не следует. Спотыкаешься на этом моменте, и уже сложно сопереживать. Ты же сопереживаешь Йенниферу и Геральту? Это другое. Почему? Там актерская игра, декорации, саунд. Создает атмосферу. Так и тут это есть. Тут даже их изба не описана. И не надо. Все дело в языке. В его одновременной простоте и певучести Это же прежде всего изустное творчество. Представь только. 200 лет назад какая-то крестьянка рассказывала эту сказку своим детям. Может, при лучине, когда за окном завывала в йога, а в печке румянились пироги. а помещица солтычиха шла к сби по скрипучему снегу с тобой невозможно давай спать виктор отложил сказки и повернулся на бок колени спиной видите не дуйся хуже бабы честное слово а ты тогда хуже деда не хуже деда быть не может чё это он внучку в землянку повез дочку точно а почему тогда дед — Не знаю. Может, выглядел плохо. — Думаешь, она там загнулась? — Откуда я знаю? — Читай дальше. — Только... — Что? — А ты можешь на разные голоса? — Попробую. — Где я остановился? Виктор раскрыл книгу и откашлялся. Совсем заела мужика злая баба. Нечего тому делать. Запряг он телегу, посадил Машу и повез в лес. Ехали, ехали, и нашли они в лесу землянку. Жаль старику дочери, да делать нечего. Дал он ей огниво, кремешок, труд и мешочек рук. И говорит. — Огонек, Маша, не переводи. Кашку вари, избушку припри. А сама сиди да приди. Завтра я приеду тебя проведать. Попрощался старик с дочерью и поехал домой. Лена недовольно заерзала на подушке. Виктор прикрыл книгу и вздохнул. — Что опять? — Где вода? — Какая вода? Старик оставил ей крупу, какой-то труд, огневый кремень. — А вода где? — Пить она что будет? — Сок березовый? — Не знаю. — Может, рядом родник. — Раз не оставил, значит, были причины. Ну — Ну-ну. — Да послушай же, это неважно Это... — Я понял. ты меня стебешь да тебе по приколу нет что ты просто искренне реагирую странно кстати что они ехали в землянку а приехали в избушку Ну ты читай читай виктор взыкнул и раскрыл книгу осталась маша одна весь день прила а как пришла ночь затопила печурку и заварила кашу только что каша закипать стала как вылезла из под полу мышка и говорит Дай мне красная девица ложечку кашки. Машенька досыта мышку накормила, а мышка поблагодарила ее и спряталась. Поужинала Маша и села опять прясть. Вдруг в самую полночь вломился медведь в избу и говорит Маша: "А ну-ка, девушка, туши огонь. Давай в жмурки играть. Вот тебе серебряный колокольчик. Бегай дозвони, да а я буду тебя ловить". Лена расхохоталась. «Чего? Давай еще раз. Что там, медведь?» Виктор повторил и сам завис. «Странно как-то». Лена снова хихикнула. «Медведь-извращенец, медведь-ролевик!» Виктору сделалось очень грустно. Поэтому сказки и читают детям. Они чистые, а мужи все. Но медведь медведи вправду... Почему в жмурке? Почему ночью? Конечно, мама, которая сочинила эту сказку, играла со своими детьми в жмурке, отсюда и жмурке. А медведь, он про образ родителя, взрослого или даже бога. Перуна. Возможно, здесь есть и чисто практический момент. Пока дети прячутся, мама может спокойно квасить капусту или варить щи. Детей раньше рожали много, сложно было со всеми управиться. Житейская хитрость. Подумав все это, Виктор, однако, ничего не сказал. Лишь посмотрел на Лену вопросительно. Так и внула, улыбаясь. Виктор взял книгу. Испугалась Маша. Не знает, что ей делать. А мышка вылезла из-под пола. Вбежала девушке на плечо. Да в и шепчет. Не бойся, Маша. Туши огонь. Полезай сама под печь, а колокольчик мне отдай. Машенька так и сделала. Стал медведь в жмурки играть. Никак мышки поймать не может. Отобегает, да колокольчиком звонит. Ловил медведь, ловил, разозлился. Заревел и стал поленями во все углы швырять. Перебил все горшки и миски, а в мышку не попал. Устал, наконец, медведь и говорит. мастерица ты, девушка, в жмурки играть!» «Будет тебе от меня подарков!» И ушел во освоясье. Виктор отложил книгу. «Вопросы?» «Нет вопросов». «Как так?» «Медведь говорит». «Мышка говорит». «Разве у науки есть объяснение?» «Витя, при тут наука?» «Говорящие звери как раз укладываются в формат сказки». «Почему звери укладываются, а вдовство героев или отсутствие воды нет?» Потому что об этом можно было бы сказать, и сказка бы не стала хуже. А без говорящих зверей сказка бы попросту не получилась. Допустим. Читай дальше. Угу. Поутру баба сама посылает деда в лес. Поезжай, посмотри, много ли твоя маршрутка напрела. Уехал старик. А баба села у окна и дожидается. что Водди приедет, дед, и Машуткины косточки в мешке привезет. Сидит баба час, другой, слышит, что-то по дороге из лесу тарахтит, а шавка из-под лавки. Тяф — Тяф-тяф-тяф! Со стариком дочка едет, стадо коней гонит, воз добра везет! — крикнула баба на собачку. — Врешь ты, шавка! Это в кузове Машуткины косточки гремят! но скрипели ворота, кони на двор вбежали, а Маша с отцом сидят на вазу, полон воз добра. Учерняла тут баба от злости и говорит. «Э, — Эка невидаль какая! Вези мою дочку в лес! Моя Наташка не твоей Машки, чита Два стада коней пригонит, два воза серебра привезет. На другой день отвез дед Бабину, дочку, в землянку и снарядил ее всем, как и свое. Наташа развела огонь и заварила кашу. Мышка выглянула из-под полу и просит. Лена тронула Виктора за руку. — Дальше не надо, все ясно. — Что тебе ясно? — Ну, злая дочь накормит мышку. Ночью придет медведь. Обыграет девушку в жмурке. Отмутузит, наверное. Из люка вернется домой ни с чем. — Так? Виктор пробежал глазами страницы. — Так. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Может, «Остров проклятых» посмотрим? Виктор убрал книжку на тумбочку. — Лен. — Да. — Что нас объединяет? — Ты о чем? — Простой вопрос. — Ты из-за сказки? — Послушай, я же все вижу. — Что ты видишь? — Вижу, как ты подсовываешь мне книжки. «Хочешь вылепить из меня филологиню, сделать своей поклонницей, да?» «Вовсе...» «Хватит. Просто признай это». Виктор выдержал паузу. «Хорошо, признаю. Но что в этом...» «Ничего. Чтобы писать книги, нужен талант. Но чтобы читать книги и ловить от этого кайф, он нужен тоже. У меня этого таланта нет. Смирись с этим». или ищи себе филологиню. Какой талант? Читать книги могут все. Не все. С такой страстью, как у тебя, вообще не все. Да нет же. Просто ты пока не встретила свою книгу, своего автора. Да нет же. Хватит навязывать мне свою книгофилию. Я не твой культур триггерский проект, ясно? И я не идиотка только потому, что исторические книги и научные статьи Предпочитаю Толстоевскому. Я и не говорил, что ты идиотка. Зато громко думал. Виктор замер, будто к чему-то прислушиваясь. Как это все любопытно. Наша ссора? Да-да. Очень литературно. Практический рассказ. Надо записать, пока не забыл. Ты смотри фильм, а я поработаю. Договорить не хочешь? Потом. А то забуду. Люблю тебя. Виктор поцеловал Лену в губы и ушел в кабинет. Лена пожала плечами и включила фильм. Утром она ушла на работу, а он все писал и писал. Потому что кому-то жить, а кому-то писать. И ничего с этим не поделать. А про традиции он забыл. И про ссоры тоже. Такой уж он человек. Одно слово. Писательшка. Свой рассказ Виктор начал так. 30-летний красивый и стройный Виктор женился на 30-летней красивой и стройной Лене.